Глава 24. Это что за остановка? Балагое или Поповка? Я вышел на улицу. Парень неторопливо шел в сторону фонтанки, шел спокойно и уверенно, не слишком быстро и не слишком медленно, обычно не привлекая к себе внимания. Артист бляха оригинального жанра. Я сделал несколько шагов следом за ним и остановился. У него же была сумка. Точно, я боковым зрением видел, как он поставил ее под стол, прежде чем опуститься на стул. Я подозрений у него не вызвал. Читал «Науку и жизнь». Он опустил сумку и сел за мой столик, чтобы видеть, что происходит рядом с его домом. Конспиратор хренов. Я тут же вернулся в Пирожковую и сразу заметил сумку с надписью «СССР». Натянул на руку перчатку и схватил сумку за ручки а после этого снова вышел на улицу. Отойдя от дома, где стояли милицейские машины, на довольно далекое расстояние, артист прибавил ходу. Я тоже пошел быстрее. Потерять его из виду было бы очень нехорошо. Надо было выяснить, где у него логово. Вроде в материалах дела ничего ни о какой базе сказано не было, но это не значит, что ее не могло быть на самом деле. Сумку бросил, значит, тут улики сто процентов. В деле указано, что по результатам обыска было найдено и орудие убийства, и украденные предметы. Только пистолета ТТ не было. Но в той реальности обыск происходил не сегодня, а после еще нескольких убийств. В общем, сумку оставлять было нельзя, и нужно было сдать органам вместе с ее хозяином. Он как раз в этот момент обернулся. Я успел отвести взгляд и сделаться незаметным, как хамелеон». Расстояние между нами оставалось изрядным, а кроме меня на улице шли и другие пешеходы. Так что разглядеть меня, бросив беглый взгляд, было невозможно. Он никак не проявил нервозности или обеспокоенность и пошел дальше, как шел и до этого. Перебежал через мост и еще, ускорившись, помчался вперед. Я, естественно, тоже прибавил и немного сократил расстояние. Блин, придется его вырубить и вызвать милицию. Лучше бы где-то во дворе». Значит, надо обогнать, выбрать подходящий проулок и... Ёлки. Он сам, не дожидаясь моей помощи, нырнул в подворотню. Бляха-муха. Только не выпустите из виду. Я уже не шел, а бежал. Твою же мать. Вот сюда. Я заскочил во двор и оказался в узком и длинном мешке. Мне челы здесь не было. Да и скрыться было совершенно некуда. Если только там подальше были еще закоулки, невидимые отсюда. Я рванул обратно. Выскочил на улицу, распугивая прохожих. Покрутил головой, кинулся дальше к следующему двору. Да, наверное, сюда. Снова влетел в каменный мешок, на этот раз похожий на лабиринт. Ломанулся вперед, налево, в арку, в другой двор или тот же хрен его разберет. Забежал за деревянную покосившуюся постройку, влетел в лужу, перепрыгнул, понесся дальше к новой арке, соединяющей дворы. Эпическая сила. Похоже, снова я залетел не туда». Злость поднималась густой пеной, шаги гулко отражались от стен этих каменных колодцев, населенных безмолвными тенями. Я пролетел через долгий темный проезд, резко повернул за замшелую кирпичную будку и... Нет, не перепутал, залетел туда, куда надо. Прямо передо мной стоял артист и держал меня на мушке. В его руке грозно чернел тульский токарев. Сам разбойник стоял, спрятавшись в нише кирпичного строения и его не было видно ни из окон дома, ни из проезда. «Вы там это?» — переводя дыхание, сказал я и поднял руку с его сумкой. «В пирожковой забыли!» «Ты кто такой?» — нахмурился он. «Семен?» «Какой еще Семен?» «Из БДТ?» — влепил я первое, что пришло в голову. Чувак бредил театром, вот я и подкинул ему отвлекающую инфу. Воспользовавшись его секундным замешательством, Я, не давая опомниться, двинул сумку ему по руке с пистолетом и тут же раздался оглушительный выстрел, тысячекратно повторенный стенами домов. «Сука!» — заревел он, отбивая сумку. «Фараон!» Она выпала, но я тут же нанес ему короткий удар правой по уху и резко отступил. Артист влетел вглубь простенка, ударился головой и снова нажал на спуск. «Мудак! Сука!» Левое плечо обожгло, и он моментально получил носком ботинка по запястью. А потом, не чувствуя боли в плече и не будучи способным противостоять обуявшему меня гневу, я несколько раз въехал ему по жбану. Он обмяк, осел, вжал голову, прикрываясь руками. Рожа была разбита, из носа и изо рта струилась кровушка. Я посмотрел на выпавший из сумки парик и откатившийся тюбик помады. «Пидор!» Захлебываясь кровью, прохрипел он. «Да, судя по реквизиту, эта роль будет твоей еще долго», — усмехнулся я. «Первое — это шоу на зоне. Знаменитостью станешь. Еще и выходить не захочешь». В том будущем, которое было мне известно, ему впаяли вышку, но это после нескольких эпизодов, включая зверство и убийство. Вполне возможно, сейчас ему удастся отделаться пятнашкой. Он захрипел, выплюнул большой кровавый сгусток — И в этот момент я услышал звук мотора, а потом несколько раз вскрикнула сирена. Японский городовой. Я рванул вглубь двора, вернее колодца, но там проездов и проходов уже не было. Блин. Заманил меня артист хренов. Я, конечно, выпутаюсь, мне предъявить было нечего, хотя кое-какие вопросики, разумеется, остались бы незакрытыми. Но проблема была в том, что мне не стоило светиться в связи с делами из списка. Категорически не стоило. Поэтому, заметив пожарную лестницу, я подбежал к ней и, подпрыгнув настолько высоко, насколько было возможно, схватился за металлическую перекладину. Руку резануло болью. Зарычав, я подтянулся, перенес здоровую руку и ухватился за следующую перекладину. Потом снова и снова. «Немедленно вниз! Стрелять буду!» Какое там стрелять? А предупредительный. В голове стучали молоты, пульс взмывал к небесам, адреналин носился по венам. «Скорее, скорее, скорее! скорее теперь ты -то уж точно попадать в лапы ментам не стоило!» Внизу хлопали двери, орали люди, визжала сирена. «Ад!» А я удалялся от него с каждой секундой дальше и дальше. Ноги ступили на перекладину, и теперь меня было не остановить. Кто самый бравый пожарный на этой лестнице? Кто самый довольный Карлсон на этой крыше? Крашеные металлические листы грохотали под тяжестью моих шагов. Я бежал по кровле, прогибающейся и стонущей от моего бега. Остановился на мгновение, покрутил головой. Кругом простирались крыши, крыши, крыши, антенны, печные трубы, провода. Кое-где виднелись башни и купола церквей. Да тут заблудиться, как два пальца. «Стоять!» Раздалось передо мной, и навстречу застучали шаги. «Египетское царство!» У вас там внизу готовый, упакованный, да еще и с набором вещдоков кен, что старушку замочил. Раскольников практически. И в сумке, наверное, тот самый молоток лежит. А вам делать больше нечего, как носиться по крышам за героем, помогающим следствию. Стоять!» Раздалось еще ближе. Я притаился за широкой трубой домохода и прислушался. Шаги сделались более редкими и осторожными. Бум, бум, бум. Еще мгновение, и он меня... Я выскочил прямо перед ним. Молодой Летеха. Не моложе меня, конечно, хотя... Ударить снизу, дернуть на себя, выкрутить руку и... Он взвыл и разжал пальцы. Пистолет гулко шарахнул по кровле и заскользил к краю. Не упадет, не бойся, в бортик упрется. Да не дергайся, а то тебя бортик не удержит. Полетишь башкой вниз. Я сдавливал ему шею, поймав изгибом локтя, поливая его китель своей кровью. Теперь будут знать мою группу. Его правую руку я держал выкрученной так, что у него, наверное, слезы из глаз текли. Но он не ныл. Молодец, парнишка. Я резко снял захват с его шеи и, не отпуская вывернутую руку, резко толкнул, прижав его грудью к трубе. Пошарил в кармане и извлек браслеты. Оставалось придумать, к чему его пристегнуть. К скобе. Да, точно, к скобе. В трубу дымохода были вбиты массивные скобы, чтобы трубочисты взбирались по ним, как по лестнице. Щелк, вжик, щелк. «Ну все, брателло, постой здесь, а я пойду. У меня дел еще выше крыши». Мент повернулся и теперь рассматривал меня, пытаясь запомнить особые приметы. «Отвернись, а то вырублю». «Ты кто такой?» — неприязненно произнес он. «Я? Хороший вопрос. Юра Гагарин». Но ну, не называться же было Бэтменом или Суперменом. Нам эти буржуазные выкормыши даром не нужны. Своих героев хватает». «Чего?» — протянул мент. «Шучу!» — похлопал я его по плечу. «Я Илья из Мурома. Гроза бандитов. Но все, мил человек, желаю, чтобы все, как говорится». Стараясь без надобности не шуметь, я аккуратно пошел по крыше. Приседая и прячась за трубы — Я продвигался дальше по этому огромному лабиринту. Наконец я решил, что нужно возвращаться с небес на землю. Минуя ближайший выход на чердак, дошел до следующего, подобрался к краю, посмотрел вниз. Ментов не было. И вообще это был совсем другой дом. Впрочем, за это поручиться было нельзя. Я залез на чердак, снял пальто, пиджак и рубашку. Оторвал рукав и сделал перевязку. Пуля шаркнула по краю прорыв глубокую борозду на левом плече. Повязка намокла, но все должно было обойтись. Ничего серьезного. Впрочем, все же надо было зайти в аптеку, купить бинт, стриптоцит и пенициллин. Я снова оделся, попытался сделать дыру на плаще менее заметной, но ничего не добившись, махнул рукой и вышел в подъезд. Прислушался. Было тихо. Ни шагов, ни голосов. Я удовлетворенно кивнул и пошел по лестнице, стараясь ступать тихо и неслышно. В той части двора или в том дворе, где я вышел, кто их здесь разберет, ленинградцев этих, милиции не наблюдалось. Я спустился на улицу и двинул в сторону центра. Ходить в окровавленном и продранном плаще мне не улыбалось. Предстояло еще и в Москву возвращаться, так что требовалась новая одежда. «Мента на крыше скоро найдут, и вся милиция города получит мой фоторобот» и будет знать, что я ранен в руку. Опера помчатся по универмагам, пытаясь узнать, что я купил и куда подался. Я взмахнул правой рукой и остановил мотор. Блин, таксистов, скорее всего, тоже хорошенько потрясут сегодня. «На финляндский вокзал!» — скомандовал я шефу, нарочито выставляя раненое плечо. А еще я демонстративно морщился и поглядывал на часы. «На поезд опаздываешь?» — в конце концов спросил водила. «На какой поезд?» Окрысился я. Ни на какой поезд я не опаздываю. Больше он ничего не спрашивал, а я, выйдя из машины и подождав, пока он уедет, сел в стоящую на стоянке другую тачку и велел ехать к фрунзенскому универмагу. Сидел я на заднем сидении и старался быть незапоминающимся и малоинтересным. Расчитавшись, я вошел в универмаг и без примерки купил уродскую черную куртку, в какой только на черную же работу и ходить. Зато заплатил всего четвертной. После этого я пошел в сторону гостиного двора. Отойдя на достаточное расстояние, я зашел во двор жилого дома, снял плащ и надел новую куртку. Плащ засунул в мусорный бак. А уже в гостином дворе я приобрел куртку получше, польскую, болотного цвета. За нее мне пришлось выложить почти стольник, отстояв предварительно неслабую очередь. Зато в этом ажиотаже на меня никто не обращал внимания». Еще Полтос ушел на приобретение очков-капелек с градиентной тонировкой. Очки тоже были польские, но выдавались за итальянские. Их я взял у форцовщика на галере. Так называлось место у гостиного двора, где можно было купить фирменный шмот. В общем, поездка получилась довольно накладной, и все из-за того, что этот артист решил устроить пальбу. Закончив заметать следы, я решил вырываться в сторону Москвы. Поймал частника до московского шоссе. Водитель «синенького москвича» оказался говорливым и довольно шустрым детком. Потом был молчаливый, поглядывающий с подозрением толстый дядя на 21-й «Волге». Потом МАЗ, груженный лесом. В общем, пока я добрался до Чудова, сменил шесть машин. И смотрели на меня как на сумасшедшего, когда я говорил, что в Москву еду. Почему типа автостопом, а не поездом или даже самолетом? В Чудово меня высадили у станции, и дальше я уже ехал электричками. Никто меня здесь не ловил и ориентировок с моим описанием не посылал. Вечером я приехал в Балагое. Это типа что за остановка? Балагое или Поповка? К счастью, с платформы никто не сказал, что это Ленинград, поэтому я поужинал, купил билет и ждал поезда, сидя на жесткой деревянной лавке зала ожидания. Рука болела, но тут уж ничего сделать было нельзя. В Питере в аптеке я приобрел все необходимое и сделал себе перевязку хорошенько засыпав рану стриптоцидом. Теперь нужно было только ждать, когда она заживет. М да, первое дело, и все сразу пошло не по плану. Продумать такое развитие событий заранее было, конечно, нереально, но на будущее требовалось создать какие-то подходы, позволяющие сводить на нет риски раскрытия и провала операций. Когда, наконец, поезд прибыл, я забрался в вагон, зашел в свое купе, вытянулся на полке и закрыл глаза. Равномерный перестук колес и то, что денек выдался не самым спокойным, моментально отправили меня в царство снов. Так что я даже и не понял, спал или не спал. Кажется, только лег, закрыл глаза, а вот уже и Москва. И снова утро, и снова туман, и снова знобкое поеживание. Впрочем, возможно, виной озноба была не влажность, а повышенная температура моего тела. Да, даже скорее всего, меня потряхивало. Бррр. Нужно было купить еще и аспирин, не только антибиотики. Эритромицин хорошо, конечно, но некроз тканей при пулевом – обычное дело. Тут, конечно, рана открытая, но врача искать придется, скорее всего. Было уже половина восьмого, и я решил позвонить бабушке. Успокоить и предупредить, что сегодня еще меня ждать не стоит. «Ба, не спишь?» «Привет, Сань. Не сплю, конечно. Ты же знаешь, я с шести уже на ногах». «А ты тоже встал уже? Когда приедешь? Сегодня?» «Сегодня точно нет, не успеваю». «Ну ладно. Кстати, дядя Эдик вообще голову потерял из-за твоей начальницы. Просил тебе благодарность передать, а я вот не уверена как-то. Может, зря ты с ним начальницу свою свел? Даже интересно посмотреть, что там за чудо такое». «Многие мужчины ему, конечно, спасибо скажут, но она явно его заколдовала. Ба, надо его срочно выручать, спасать надо». «Да ладно, чего там спасать? Он сам уже не мальчик давно, должен понимать, что к чему, пень старый. А она-то тоже хороша. Лезет к мужику вон, насколько старше себя». «Чудище, обла, озорно, огромно, стазевно и лаяй!» — усмехнулся я. «Ой, да ладно тебе, Саня, насмешил!» — она рассмеялась. Поговорив с бабушкой, я решил позвонить Кумачевой, напомнить о себе и подтвердить встречу, назначенную на завтра. Я снова бросил двушку в прорез таксофона и позвонил в гостиницу «Ленинградскую». Попросил соединить с Аллой Сергеевной, и меня без лишних вопросов соединили. Прослушав серию длинных гудков, я уже хотел вешать трубку, как вдруг из динамика долетел недовольный женский голос. «Алло!» «Алла Сергеевна, здравствуйте!» «Здравствуйте!» — насторожно ответила она. «Слушаю вас!» «Это Александр!» «Какой еще Александр?» «Жаров из Верхотомска. По поводу...» «А, Саша!» Тут же вспомнила меня Кумачева. «Ну что, завтра все без изменений?» «Да, с моей стороны все в силе». «Ну и отлично. Ты уже в Иваново?» «Нет еще». Брякнул я, хотя вроде бы уже говорил ей, что собирался выехать из Москвы еще вчера. «Так ты в Москве?» «Да». «Если хочешь, можешь поехать со мной». «Вы на машине едете?» «Да» причем собираемся выезжать уже через полчаса. Так что ты, можно сказать, застал меня чудом. Мы часа за четыре доедем, а на поезде сам знаешь, сколько телепаться. Да, знаю. Спасибо за приглашение. Ну так ты его принимаешь или нет? Конечно, принимаю. С большой радостью. Я не врал. На меня навалилась усталость, будто было не утро, а поздний вечер. Так что переться на вокзал, добывать билет, неизвестно, сколько ждать поезд, мне совершенно не улыбалось. «Ну, подходи тогда. Встретимся в фойе, хорошо? Ты далеко отсюда?» Я был близко и даже прямо сейчас видел шпиль гостиницы. Поэтому, позабыв про аспирин, сразу пошел на место встречи. Зина, к счастью, пока я ждал Аллу, не появилась. «О, какие очки!» — улыбнулась Алла Сергеевна, приветствуя меня. «Ну что, едем?» «Конечно. Какая рука горячая!» «Да я вообще горячий!» — усмехнулся я. Она не ответила, только хмыкнула. Мы загрузились в ее «Волгу» и помчали. Кумачева села впереди, рядом с водителем, а я разместился сзади. Было хорошо и приятно сидеть в теплом авто на удобном диване, а не бежать по промозглой и ветреной Москве. Алла говорила, говорила, говорила, а я только поддакивал. Через некоторое время, впрочем, я уснул. Ее голос становился все более и более далеким, и я отрубился. Потом я проснулся, и, судя по часам, прошло уже около часа. Чувствовал я себя скверно. Температура, судя по всему, поднялась серьезно. «Ты как там?» — спросила Алла. «Выспался? Чем, интересно, ночью занимался, что так отключился? Ладно, скоро сделаем остановку. Разомнемся, перекусим». «Отлично». Согласился я, с трудом шевеля пересохшими губами. Алла опять начала что-то говорить, но я уже не улавливал нить рассказа. Бляха. Стало действительно хреново. Я провел рукой по лбу. Он был раскаленным. Алла. Начал я, но не договорил. Я хотел пить. Страшно хотел. И отключился. На этот раз вполне конкретно. Когда я открыл глаза, во рту было сухо. Пить все еще хотелось, но я был не в машине точно не в машине. Комната. Да, это была комната с белым потолком и... Очнулся. Услышал я мужской голос, и надо мной возникла фигура. Это был мужчина средних лет. Он внимательно всматривался в мое лицо. Что-то с ним было не то. Что не так? Я закрыл глаза и тут же снова открыл. На нем была милицейская форма.